Так он будет снятый? Чем же давить-то? Вот этот вопрос научный, а ведь ни в одной книге ответа на него не сыскалось. А если из природы наблюдения взять, то надо ногами, как муха, быстро-быстро друг об дружку перебирать. Тогда ноги вроде как запутаются. Которая первая, которая вторая, англять обувь и слетит. Ведь юность пролетела без любви, и плакала Варвара Лукинишна. «Да-да», — согласился Бенедикт, — «теперь надо портянку отмотать. Путается и мешает». «Возьмите меня за руку, друг мой». Бенедикт примерно решил, где у Варвары Лукинишна рука, взял это и подержал. Теперь руки заняты, ноги уж точно помочь нечем. Значит, надо крутить ступней, чтобы портянка отматывалась. А что, отмоталась? Второй-то ногой придерживать да отдавливать».